В полнейшей тишине они читали это длинное сообщение, где говорилось о происшествии в Цюрихе. Иногда Мария совсем останавливалась, чтобы прийти в себя от шока. В другой раз она качала головой, не соглашаясь с напечатанным. Борн читал молча. Он отчетливо видел руку человека по имени Ильич Рамирес Санчес. «Карлос будет преследовать Кейна во всех концах земли» и даже под водой и убьет его. Мари Сен-Жак была разменной монетой в этой смертельной игре и должна была погибнуть в ловушке, которую приготовил Карлос. Я, Кейн, я несу смерть. Статья на самом деле состояла из двух частей, невообразимого месива из фактов и догадок, причем спекуляции превосходили всевозможные пределы там, где не было никаких доказательств. В первой части предъявлялось обвинение женщине по имени Мари Сен-Жак, являющейся экономистом на службе у правительства Канады. Она связалась, вернее ее связали, с участием в трех убийствах, при этом ее отпечатки пальцев подтверждались официальными властями Канады. В дополнение к этому полиция нашла ключ из отеля Карилон дю лак потерянный, по предположению, во время происшествия на Гуизон-Квей. Это был ключ от номера Мари Сен-Жак, который она получила от дежурного клерка, отлично лично ее запомнившего. Последним фактом, доказывающим ее причастность к преступлению, был пистолет, обнаруженный неподалеку от Степдек-Штрассе, в аллее рядом с двумя другими трупами. Баллистическая экспертиза подтверждала, что это именно то оружие, которое было тут использовано. И вновь отпечатки пальцев были подтверждены канадскими официальными лицами. И опять они принадлежали женщине по имени Мари Сен-Жак. Это было первое место, где содержание отклонялось от ключа, чем на факты. Согласно неназванным источникам, некий американец, пользуясь соответствующим кодом, перевел несколько миллионов в Парижский банк, причем там был открыт новый счет, на который обеспечивались права владения отдельными получателями. Те уже поджидали в Париже и, получив миллионы, благополучно скрылись. Успех операции объяснялся тем, что американцу удалось узнать исходные данные кодовых комбинаций, которые включали цифровую последовательность относительно года, месяца, и даты открытия счета, что является ответственной процедурой для всех вкладчиков, так называемая стандартная процедура. Эта операция могла быть проделана лишь при помощи использования специальной компьютерной техники, а также благодаря знаниям о практической стороне операций в швейцарских банках. Ответственный чиновник Вальтер Апфель подтвердил, что расследование этого дела, связанного с американской компанией, продолжается. Он также отметил, что, следуя законам Швейцарии, банк не обязан делать никаких дальнейших комментариев по этому делу. Никаких и никому. Здесь подчеркивалась и взаимосвязь с Мари Сен-Зак. Она представлялась как экономист, являющийся экспертом по части международных банковских операций, особенно в части их программного обеспечения для компьютерной реализации. Она подозревалась в прямом соучастии в этой краже, что подтверждалось показаниями свидетелей, видевших ее в компании американца в отеле «Карелон-Дю-Лак». Мари закончила чтение и бросила газету на пол. Джейсон поднял глаза, привлеченные этим звуком. Он быстро закончил чтение своей статьи, и ему понадобилось немного времени, чтобы прийти в себя. «Все это ложь?» Проговорил он, стараясь найти нужную интонацию, и все это написано из-за меня, потому что они знают, кто я такой и что из себя представляю. Обнаружив себя этими статьями, они показали, что хотят добраться до тебя и далее до меня. Мне очень жаль. Так жаль, что трудно сказать. Мария взглянула на Джейсона и сказала: "Это гораздо сложнее, чем обыкновенная ложь". Здесь есть и правда. Правда? Единственная правда здесь та, что ты была в Цюрихе. Ты никогда не дотрагивалась до этого пистолета. Ты никогда не находилась в аллее на Степдекштрассе рядом с трупами. Ты никогда не теряла ключ от номера. И ты никогда не была возле Джеменшафт-банка. С этим я согласна, Но это не та правда, которую я имела в виду. Тогда что же? Джемминшафтбанк, Тредстоун 71, Апфель. Эти имена абсолютно реальны. И тот факт, что они упоминаются тут все вместе, особенно заявление Апфеля, является просто невероятным. Швейцарские банкиры весьма осторожные люди. Они не будут игнорировать закон таким образом. Его же заявление противоречиво. Положение относительно полной тайны банковских операций является одним из наиболее священных в Швейцарии. Апфель может провести несколько лет в тюрьме за заявление, подобное тому, которое он сделал для того, чтобы сослаться на этот счет, не говоря уже об упоминании имен. Если ему только приказали так поступить весьма влиятельные люди, для которых нарушение закона допустимо, она замолчала. Ее глаза вновь уставились в стену. «Почему?» «Почему Джеменшафтбанк, Тредстоун-71 и Апфель включены в это сообщение?» «Но я ведь уже сказал тебе, они хотят отыскать меня. Они знают, что мы вместе, поэтому, обнаружив тебя, они доберутся и до меня».